Выморочные деньги, на которые не нашлось законных наследников, были употреблены молодым судьей для постройки церкви и театра. Это вызвало недовольство духовенства Наследники, притязания которых были признаны недостаточно основательными, при поддержке влиятельных перуанских священнослужителей, обратились с жалобой в Мадрид. Воловиды вызвали в столицу, привлекли к суду, отставили от должности, Признали в ряде случаев обязанным возместить убытки и присудили к тюремному заключению. Вскоре он был выпущен на свободу ввиду болезненного состояния, и все просвещенные люди в стране приветствовали его как мученика. Богатая вдова вышла за него замуж, ему удалось добиться снятия неотбытого наказания, он отправился путешествовать. Часто бывал в Париже, приобрел по дворцу в испанской и французской столицах. Завязал дружбу с Вольтером и Руссо, переписывался с ними. Он содержал в Париже театр, где оставились новейшие французские пьесы в его переводе. Ранда, либеральный глава кабинета при Карлосе III, Пользовался в особо важных случаях его советами. Вся Европа почитала алавиды как одного из просвещеннейших передовых умов. И надо сказать, что на южном склоне Сьерра-Морены имелись обширные земли, которые раньше обрабатывались, а после изгнания мавров и морисков пришли в запустение. Союз скотоводов Маэста добился того, чтобы эти земли были безвозмездно отданы ему под пастбище для его больших кочующих овецких стад. И вот, по настоянию Олавиде правительство лишило Маэсту этих преимуществ и уполномочило Олавиде устроить на пустошах новые поселения. С помощью баварского полковника Цюригля Он поселил там около десяти тысяч крестьян, большую частью немцев, а также шелководов от ткачей из Леона. Его самого назначили губернатором этой местности с весьма широкими полномочиями. Ему разрешили управлять новой колонией на самых либеральных началах. Кроме того, новым поселенцам позволили привести с родины своих священников, допущены были даже протестанты, за несколько лет. Олавида превратил пустыню в цветущую местность, застроенную деревнями, селами, небольшими городами, с гостиницами, мастерскими, фабриками. Но поселенцы из Пфальца привезли с собой Капуцина, брата Румуальды из Фрейбурга, дабы он пекся об их душах. Капуцин никак не мог ужиться со свободолюбивым Олавида. Разногласия все росли. И, в конце концов, Румуальд донес на него инквизиции, как на и материалиста. По своему обыкновению, инквизиция тайно собрала улики и допросила свидетелей. Волавида ничего не подозревал. Духовные судьи пока что не осмеливались открыто обвинить такого уважаемого человека. Однако у маэсты имелся могущественный покровитель, в лице архиепископа Гранатского Доспига. Вместе с королевским духовником, епископом Осмским, они добились от Карлоса весьма неопределенного заявления, что он не будет чинить препятствий, если инквизиция для выяснения обстоятельств арестует Оловиды. Все это совершилось еще до того, как Дон Мануэль пришел к власти. Сурового великого инквизитора сменил либеральный. На смену ему явился еще более либеральный Сьерра. А Оловиди все это время просидел в тюрьмах инквизиции. Его не выпускали, чтобы не подрывать авторитет Священного судилища, но и не осуждали. 43-й по счёту великий инквизитор, вышеупомянутый Дон Франциско Лоренсано, был человек нового склада нежели его предшественники. Он решил вынести ретикола приговор Это послужит предостережением глумителям даже самого высокого звания, показав им, что инквизиция еще жива и что она не сложила оружие. Лоренцана не замедлил понять, какой нерешительный человек Дон Мануэль. Тем не менее, ему хотелось обеспечить себе поддержку Ватикана —